Глава двадцать Бет. Сейчас. Последние полчаса сижу в буквальном смысле слова маясь дурью. Не свожу глаз часов. В томительном ожидании, почему они так опаздывают, потому что долго выбивали в суде разрешение продлить срок содержания Тома под стражей. Дома его нет, а тридцать шесть часов уже истекли, так что могу лишь предположить, что они в этом все-таки преуспели. А может, просто нарочно тянут время, чтобы заставить меня подергаться? Дыши. Съеденный утром завтрак, все еще бурлит желудки, пищеварение окончательно расстроилось. А если они не поторопятся, я еще и опоздаю забрать поппи из садика. И без того чувствую себя достаточно виноватой, оставив Люси одну раньше обычного. Не хватало еще до кучи переживать из-за ребенка. «Господи, ну давайте же вы быстрей!» Тяжелый стук у дверь заставляет меня застыть. «Вот оно. Соберите, Бет. Все у тебя получится». Несколько раз сжимаю, разжимаю кулаки, кручу плечами, чтобы расслабить их. Делаю несколько глубоких вдохов и спокойно иду к двери. Миссис Харткасл приветствует меня детектив-констебль Купер, вздернув подбородок. С трудом сглатываю, после чего приглашаю ее войти. Как раз в тот момент, когда я думаю, что мне повезло и что придется иметь дело лишь с одним сотрудником полиции, из угла появляется крупная фигура детектива-инспектора Мэннинга, который широко шагает в нашу сторону. Коротко поздоровавшись, он проходит вслед за своей коллегой в дом. «Помните, наверное. Вчера мы уже коротенько пересекались», — говорит она, как будто я могла такое забыть. «Я детектив-констабль Имаджин Купер, работаю с детективом-инспектором Меннингом. Спасибо, что сумели сегодня уделить нам время». Замечаю, как ее глаза бегают по всей комнате, фиксируя каждую мелочь. Разве у нее не было такой возможности еще вчера? Или это чисто для показухи? Ее поведение никак не способствует душевному спокойствию. «Если вы не против пройти на кухню, то у меня там есть свежий кофе, и недавно я испекла печенье. А Запах моего печенья с лимоном, имбирем и белым шоколадом разносится по всему дому. Клиенты от него обычно в полном восторге, так что, надеюсь, детективов это тоже малость смягчит». «Спасибо», — говорит Купер. Вроде как улавливаю намек на улыбку, но могу и ошибаться. Трудно сказать. Выражение ее лица ничуть не изменилось с тех пор, как она вошла в дверь. Похоже, не просто мне с ней придется. Смотрю на инспектора Мэннинга и улыбаюсь. К счастью, он отвечает мне такой же улыбкой, и я позволяю своим разогнавшимся мыслям немного замедлить бег. Они садятся бок о бок, за наш деревенского вида стол достают блокноты и ручки, Я же стараюсь сосредоточиться на том, чтобы не пролить кофе. Руки у меня дрожат, но ничегошеньки не могу с этим поделать. Конечно, разыгравшиеся нервишки вполне обычные и ожидаемое дело в такой ситуации. Так ведь? Вряд ли они сочтут это чем-то необычным, а мое волнение подозрительным. Как бы мне ни хотелось растянуть этот момент, отложить неизбежные вопросы, понимаю, что не могу себе этого позволить. «Держите. Лучшее печенье в Поппис Плейс». Жизнерадостно объявляю я, ставя две тарелки перед детективами и поворачивая, чтобы принести поднос чашками. Попис Плейс — это ваше кафе?» — уточняет детектив Констабль Купер. «Да, это так называемое гончарное кафе, где вы можете раскрасить любые приглянувшиеся керамические заготовки, тарелки, кружки, всякие фигурки и так далее» и выпить кофе с пирожными, пока этим занимаетесь. Затем ночью их обжигают в специальной печи, и готовые изделия можно забрать уже на следующий день, или же я могу их доставить по указанному адресу. Я открыла это заведение вскоре после того, как мы переехали сюда, и это просто потрясающе. От клиентов просто отбоя нет. Замолкаю, вдруг осознав, что уже делаю это. Болтаю без умолку, хотя на самом деле... Можно было бы просто сказать «Да, это мое кафе». Ладно, все нормально. Теперь, когда я переборола свою нервозность, то, пожалуй, уже смогу отвечать на их вопросы в более телеграфном стиле. «По-моему, интересное занятие», — говорит инспектор Мэнинг, поглядывая на свою коллегу. «Хочу добавить, что каждому свое, но прикусываю язык». «Ну и как вы справляетесь, миссис Хардкасл, учитывая, что ваш муж находится под стражей?» Спрашивает има Джон Купер, прежде чем пригубить кофе. Чувствую, что этот вопрос с подковыркой. Задает она его как бы походе без ручки в руке. И наверняка лишь для того, чтобы я решила, будто она просто пытается поддержать беседу. А может, чтобы немного успокоить меня. Или, по крайней мере... Чтобы я так подумала? Лучше бы Максвелл не приходил сюда вчера. Он умудрился так взвинтить меня, что теперь я буду искать подвох даже в самых простых вопросах. Заставляю себя опустить плечи, усилием воли расслабляю мышцы. Отныне я буду делать все по-своему. Вообще-то не очень. Сами-то как думаете? Это было как гром среди ясного неба, как обухом по голове, если хотите. До сих пор не могу ничего понять, если честно. Как вы можете думать, что Том причастен к исчезновению этой женщины? Мне очень жаль, что все это стало для вас такой неожиданностью, миссис Харткасл. Пожалуйста, зовите меня просто Бет. Детектив Констебли Купер. Не то язык можно сломать, говорю я с улыбкой. Бет, я понимаю, вы шокированы тем, что ваш муж оказался за решеткой, но у нас есть все основания полагать, что он был последним, кто видел Кэти Уильямс, что, естественно, сразу вызвало к нему наш интерес. Часто бывало так, что последним видел пропавшего человека как раз тот, кто и приложил руку к его исчезновению. Теперь Купер берет свой блокнот и заносит над ним ручку, Смотрит на инспектора Мэнинга, и тот подается вперед, положив между нами свой мобильный телефон. Похоже, начинается, собственно, допрос, ради которого они явились. Облизываю губы, пытаясь смочить их, но влаги почти не осталось, быстро хлебовых кофе. Для протокола. Детектив-инспектор Дэвид Мэнинг и детектив-констабль Имиджен Купер снимают предварительные показания с Беттани Харткасл, проживающей по адресу. Чувствую, что почти отключаюсь, пока он продолжает наговаривать все эти подробности для протокола. В ушах у меня шумит скорее это даже пронзительный виз, который вот-вот вергнет меня в состояние паники. Я этого никак не ожидала. Одних только ручек и блокнотов было уже вполне достаточно, чтобы нервы у меня завязались узлом. Наконец Мэнинг начинает обращаться ко мне, а не к телефону, Голос его возвращает меня с края пропасти, и я кое-как беру себя в руки. «До того, как переехать сюда, вы жили в Лондоне?» спрашивает он, глядя мне прямо в глаза. «Да, это так. У нас была квартира в Бентл Грин, но вообще-то это была квартира Тома. Я переехала к нему, а вскоре мы поженились. Когда я забеременела, мы поняли, что в какой-то момент нам придется переехать» поскольку квартира эта была недостаточно большой для семьи с детьми. Но когда родилась Поппи, переезжать было уже не с руки, да и потом, когда я вернулась на работу из декретного отпуска, то получила повышение. В общем, мы задержались еще на некоторое время, однако через несколько месяцев я поняла, что это совсем не то, чего мне хотелось. На этом месте прерываю свой рассказ, во-первых, чтобы перевести дух, а во-вторых, потому что понимаю, Это прямо противоположное тому, что мне было велено делать. Отвечайте кратко, ради бога. Кладу руки на колени, сцепляю их вместе и до боли стискиваю пальцы. Поджимаю губы, чтобы предотвратить очередной словесный понос. «Где и когда вы познакомились?» — спрашивает Мэнинг. Откидываясь на спинку стула, и мне приходит в голову, что он готовится к очередному ответу длиной в роман. Это было 7 лет назад, 5 апреля в субботу. Я отчетливо это помню, поскольку это был мой 25-й день рождения. На уличной террасе Сейджер Плас Wild я сидела там со своими друзьями. Улыбнувшись при этом воспоминании, опять замолкаю. Мэннинг поднимает брови и склоняется над столом, чтобы что-то нацарапать в блокноте. Интересно, зачем он утруждает себя этими заметками? если все и так записывается, для большей весомости, чтобы еще сильнее выбить меня из колеи. Он рассказывал вам о своих предыдущих отношениях с Кэти Уильямс? Да, рассказывал. Причем прямо в тот вечер, вообще-то говоря. Помню, как Том сказал, что совсем недавно сердце его было разбито и что он никак не ожидал опять встретить кого-то, с кем вдруг мгновенно возникнет незримая связь, как со мной. На самом деле, в тот момент это было подано в шутливой манере. Но когда мы начали встречаться и все стало серьезно, Том признался мне, что и вправду был очень расстроен внезапным отъездом Кэти. Он не ожидал, что она вдруг так вот сорвется и уедет куда-то за границу. «Настолько расстроен, чтобы даже не попытаться помешать ее отъезду?» спрашивает Купер. «Поворачиваюсь и смотрю прямо на нее». «Нет». Том был искренне убит горем как раз из-за того, что она уехала. Бросила его. Он и не смог бы ее остановить. И знаете, после того, как вы тогда вечером сообщили ему о своих подозрениях, будто с ней что-то случилось, Том буквально места себе не находил. Все эти годы он предполагал, что Кэти живет жизнью своей мечты где-то за границей. «Вы разрушили эту веру. Может, Тома был последним, кто видел ее в этой стране? Насколько вам известно. Но наверняка кто-то видел ее и потом». Оба детектива смотрят в свои блокноты, ничего не отвечая. «Могу лишь предположить, что они не нашли никого, кто сказал бы, что видел ее. Так что последним видевшим Кэти для них по-прежнему остается Том. Вот потому-то они держат его за решеткой. Но если больше у них никого нет, это абсолютно ничего не доказывает. Они не смогут предъявить ему обвинение, это совершенно исключено. За те семь лет, что вы знаете Тома, бывали ли случаи, когда он проявлял по отношению к вам агрессию или по отношению к вашей дочери? Качаю головой и вздыхаю. Максвелл говорил, что до этого обязательно дойдет дело. Но теперь я потрясена, что они и вправду такое спрашивают. Нет, решительно нет. Том самый нежный, добрый, любящий человек, какого я только встречал, и он любит Поппи больше собственной жизни. Отвечаю я, добавив после паузы. Любого спросите. Идеальный семьянин, бормочет Мэнинг. Да, именно так. Вот почему все это выглядит таким безумием. Вы зря тратите время, ухватившись за Тома, Где бы ни находилась сейчас Кэти, он этого не знает. Может же она жить такой жизнью, что ее никак не отследить? Покупки только за наличные, никаких мобильников и соцсетей. Это обнадеживающее предположение. Хочу спросить, почему они вдруг решили, будто с ней произошло что-то плохое аж через восемь лет после того, как она покинула страну? но полицейские явно не собираются ставить меня в известность. Ладно, пускай задают свои вопросы. Нет смысла лишний раз раздражать их, пока они держат моего мужа в заперти. Давайте это мы будем выдвигать всякие версии, если вы не против. Категорично говорит инспектор мэнинг Бормочу какие-то извинения. Как бы вы описали ваши отношения? Продолжает спрашивать он. Как просто замечательно спасибо, отвечаю я. Пожалуй, немного рисковато. Мы по-настоящему счастливы. Мы создали для себя здесь идеальную жизнь. Похоже, вы оба очень много работаете, Бет. Наверное, при таком режиме сложновато находить время друг для друга, особенно с малышом. Зачастую семейные отношения с трудом удерживаются на какой-то прямой и четкой линии когда к ним предъявляются требования со всех сторон одновременно. Говорит это Купер, и сразу ясно, что копает она глубже. Нет уж, я на такое не поведусь. Поскольку никакого вопроса она не задала, храню молчание, Максвелл гордился бы мной. Но Купер вроде понимает, в чем дело, поскольку тут же спрашивает... Когда вы полностью поглощены своим новым бизнесом, да еще и присматриваете за Поппи, о том, проводит много времени на работе или в командировках, как это сказывается на вас обоих? Стараюсь не торопиться с ответом, попивая кофе и размышляя. Чувствую, что их глаза выжидающе нацелены на меня. Конечно, это неизбежно, что даже в здоровых отношениях случается всякой, да и Поппи вынуждает вносить некоторые корректировки. Но она — это лучшее, что с нами когда-либо случалось, и мы оба ее просто обожаем. Том так просто без ума от нее. Отвечаю я с улыбкой. Мы научились приспосабливаться, и нам удалось сохранить свежесть нашего брака. Том всегда старается, чтобы по вечерам у нас находилось немного времени для себя. А по выходным мы прекрасно проводим время все вместе». По-моему, эта оценка вполне соответствует действительности, плюс-минус. Во сколько Том обычно возвращается с работы? Около шести вечера, или чуть раньше, если удается побыстрее уйти из офиса. Ему нравится проводить время с Поппи, рассказывать ей сказки на ночь. Он договорился с банком об особом режиме работы, чтобы иметь для этого возможность. Ладно произносит детектив-констебль Купер, опуская взгляд и перелистывая страницы своего блокнота. Потом поднимает голову и какое-то время ничего не говорит, продолжая смотреть мне в глаза, губы ее плотно сжаты, прижимая рукой свою задергавшуюся ногу под столом. «Поскольку у вас идеальные отношения», Купер изображает пальцами раздражающие кавычки, Что я полагаю, вы делитесь между собой абсолютно всем, в смысле, у вас ведь нет никаких секретов друг от друга. Вопрос непростой. У абсолютно любой пары есть хоть какие-то секреты, так ведь? Но если я так скажу, она вывернет мой ответ наизнанку и решит, что я солгала насчет того, насколько хорошие у нас отношения. Не рискуй. Да, мы делимся абсолютно всем. Так вот. Без лишних слов, моя консультация с Максвеллом приносит свои плоды. «Значит, вы знаете, почему он так поздно вернулся домой в понедельник вечером?» Ее взгляд не отрывается от моего. «Вот черт, этого я не знаю. У меня так и не было возможности спросить его. Я угодила в собственную ловушку. Самое время просто сказать правду». Нет, у меня не было возможности это узнать, поскольку инспектор Мэнинг утащил Тома с собой, едва только тот вернулся домой. Одариваю Мэнинга едкой улыбкой. Однако позже, тем же вечером, он опять вернулся сюда, разве тогда вы это не обсуждали? Я была уже в постели, а потом он, как обычно, очень рано ушел на работу. Копер медленно кивает. — В самом деле? — спрашивает она. — Пульс у меня учащается. — Да, в самом деле. Говорю я. Слышу дрожь в своем голосе. Несомненно, они тоже это уловили. Купер подается вперед. Ее лицо теперь настолько близко, что я могу уловить запах кофе в ее дыхании и увидеть напряжение у нее в глазах. Эти ярко-голубые искорки на фоне стального серого. А вас бы удивило, если бы вы узнали, что на следующее утро он не вышел на работу спрашивает она. Неосознанно ахаю, что Тома во вторник не было на работе. Никак не могу оправиться от шока, который только что продемонстрировала, и не могу придумать, что сказать в ответ. Тогда прямое это когда. Брови Купер взлетают вверх, а губы складываются в тонкую линию, пока она строчит в блокноте. Шорох пера, скребущего по бумаге, Единственный звук в комнате.